Когда Семёнов добрался до работы, его сразу же вызвали к генералу. В кабинете генерал, опуская все формальности, показал ему рукой на стул перед столом для заседаний и приглашая присесть. «Виктор Сергеевич, я знаю про ваши отношения с доктором Мане. Но сейчас она будет нам нужна как специалист по психам. Какой-то маньяк, повернутый на игре с огнем, пытается взрывать дома в Новосибирске. Сначала мы думали о серии терактов, но сделано все слишком кустарно. Были бы это террористы, были бы как минимум гексоген или селитра, но здесь только обычный бензин и газ. Мы сошлись на том, что это маньяк. Следователь пожарного надзора нашел доказательство трех поджогов, в которой в общей сложности погибло около 300 человек. Это дело передаю тебе, и завтра вы с доктором Мане должны быть в Новосибирске. Дерзай, майор Семенов. Закончил он и взял телефон, который все это время звонил на его столе, переключился на разговор и, махнув рукой в сторону выхода, отпустил Виктора. Семенов вышел из кабинета в приемную, где ему вручили толстую папку, собранную коллегами из Новосибирска. Зная, что «Галактика» сейчас преподает и ни при каких обстоятельствах не ответит на звонок, он прочитал дело от корки до корки и в обед подъехал к университету.